Руна двадцать девятая. Леменкянин пытается отомстить людям пох'юлы. Поставил Леменкянин новую избу, не такую просторную, как отцовская, но на двоих им с матерью впору. Отстроил амбар и двор, выжег лесок под пашню и, окончив дела, стал томиться местью за свой изведенный рот. Как-то утром на зорьке вышел он к лодочной пристани и услышал, как стонет уключенными его старый челн о том, что приходится ему лежать и сохнуть на катках, вместо того, чтобы сойти на волны и отправиться сахти на войну добывать богатство и славу хлопнул лиминкенин лодку по борту расшитой рукавицей и усмехнулся не горюй сосновая увидишь ты еще не раз сражение пошел ахтик матери и сказал ей что настало пора собираться ему на битву что владеет его помыслами одна только месть и все его заботы лишь о том, как бы поскорее истребить негодный народ Похйолы. Пробовала мать и на этот раз сдержать Леменкянина. Говорила, что не время теперь сражаться с Похйолой. Обернется ему затея гибелью или бесславным бегством. Но вновь не послушался удалой Ахти. Решил он твердо идти в поход, и разорить злые селения Сариолы. В подмогу себе, чтобы с копьем и мечом встал рядом в битве, задумал Леменкайнин позвать смелого Куру, бывалого товарища по битвам Тиэру. Отправился Ахти в селение Тиэры, и, войдя к нему на двор, Увидел у окна отца его, что вырезал для копий древки, у амбара мать, сбивающую в катке масло, у ворот братьев, что сколачивали дружно сани, а у мостков — сестер, стирающих пестрые платки. Не видно было только богатыря куры. Тогда сказал громко Леменкянен, «Кера, друг мой!» Помнишь ли ты былое время, как ходили мы с тобой вместе в сражения? Много мы прошли деревень, и были в каждой десятке и из-под них по десятку героев, и ни один из тех героев не спасся. Всех мы победили в битве. То-то славное нам досталось добыча. Но ответил от окна отец: "Нет. Не время Тиэре поднимать копье и идти в бой. Но сказала с порога амбара мать, ударил уже кура по рукам, решил жениться и ввести в дом хозяйку. Но усмехнулись у калитки братья. Некогда ему. Только он невесту приглядел, еще и грудей ее не трогал. Но прыснули с мостков сестры, Куда ж идти ему от нецелованной? А сам Кура, лежавший в доме на печи, как услышал голос Ахти, так соскочил вниз, на скамье обулся, у двери надел пояс, в синях застегнул и на дворе, уже с копьем в руке, подошел к анину Огромное было копье у Тиэра. Вонзил он его на в глинистую землю рядом с копьем Ахти и понял Леменкайнин, что есть у него верный товарищ, с которым пойдет он теперь вместе сражаться. На следующий день спустили герои челнок на воду и направили его быстрый нос на север в море Похьолы. Тем временем старуха Лоухи... Ворожбой прознала о сборах молодого леменкианина и вызвала на помощь в Сариолу ужасный мороз, чтобы сковал он намертво морскую зыбь и погубил врагов, идущих войной на села Похьолы. — Ступай и заморозь лодку Ахти на просторе моря! — велела Дренному Лоухи. — Заморозь! и самого Леменькайнина с товарищем, чтобы сгинул он, стал ледяной углыбой и не освободился бы, пока ты жив, или пока сама я не захочу его избавить. Послушался хозяйке похелый мороз и пошел леденить море. А пока влачился он до берега по земле с ареолы, Покусал листья деревьев, проморозил до дна озера и реки, Застудил цветы и украл семена у трав. День шел мороз до моря, а как добрался, заморозил берег, Но не сковал морских течений. Лишь в третью ночь, набравшись дерзости, Простерся он бесстыдно в открытое море, И стал сполна морозить. Заледенил он море коркой вглубь на рост лося и сковал во льдах челнок калку Хотел посланец Лоухи заморозить в страшных льдинах и самого Ахти! Тронул пальцы на его руках и стал уже до ног добираться. Но рассердился удалой Лемен схватил крепко злого и сотворил заклятие. Сын дрянной дрянного рода, ты не смей людей морозить. Прочь от матерью рожденных, без того тебе есть дело. Ты морозь трясины, долы, скалы дикие камни. У воды морозь ты иву, в роще расщепи осину, облупи кору с березы, раскали большие сосны, но не тронь людскую кожу. Тело от жены рожденных. Если дел тебе не хватит, то заткни пучине глотку, усмири ее безумство. Имотра пусть укротится, льдом немым Вуокса станет. И рассказал Леменкянен происхождение Мороза. Родился он в Сариоле, под стылыми избами туманной страны. Род его от отца что был злодеем и от бесстыдной матери блудницы хиси кто вскормил мороз мать его была без грудей и о молоке не знала вскормили его змеи своими сосцами кто растил мороз бури его качала и боюкал северный ветер на дурной болотной воде меж ветел От пестунов своих перенял мальчик дрянные нравы и стал злокозненным ребенком. Летом жил он под заборами, таскался по кустарникам, купался в трясинах, а зимой трещал в елях, гудел в березах и бушевал в ольшанниках. Вырос он злым и жестоким, и теперь нет для него большей радости, Чем снять цветы у вереска, заморозить деревья и травы, сковать говорливые реки, выровнять снегом полянный покусать сосну или расщепить осину? — Больно ты стал заносчив, — сказал Морозу Леменкянен. — Видно, хочешь ты теперь, чтобы отнялись мои ноги и закоченели руки? — Уходи немедля в Сариолу. А как достигнешь родины, студи там котлы и в очагах угли. в Студи руки женщин в вязком тесте и младенцев на груди ужон. Морозь молоко в овечьем вымени и жеребенка во чреве кобылицы. А если сам не уйдешь, то пошлю я тебя заклятием к кузнецу Ильмаринину, в горнило или в печь» к лету чтобы навеки ты там остался и никогда оттуда не вышел покуда сам я тебе не дам волю почуял мороз беду и взмолился о пощаде давай так сговоримся сказал он удалому ахти пока сияет месяц вредить больше друг другу не будем а коли услышишь ты что веду я себя дурно то толкай меня в горнило к Ильмаринину или в печь к лету, чтобы никогда я назад не вышел. И отступил мороз от героя. Оставил Леменкянен лодку во льдах и пошел вместе с терой к берегу. Три дня брели они по ровной ледяной глади, пока не вышли к неведомой земле, заросшей дремучим лесом, где не видно было вокруг ни людей, ни жилища. Вошли герои по незнакомому пути в лес, и сказал товарищу Ахти, — Нет нам удачи в этом походе. Боюсь, будем мы вечно странствовать по здешним чащим. — И мне кажется, что ждет нас здесь беда, — ответил Кура. — С войной пришли мы в похьелу. Вот и погибнем в этих негодных местах на неведомых тропах. Расклюют вороны наши тела, выпьют кровь и растащат кости по скалам. Так никогда и не узнает мать, где осталось тело сына. Долго ходили они по стылым лесам. И, наконец, сказал усталому Тиэри веселый Лемин Кяйнин. Нельзя нам здесь гибнуть. Затаскуют без меня по селам, девицы, перестанут играть на полянах и зальют слезами подушки. Не чую я тут чужих заклятий, от которых могли бы мы сгинуть в этих чащих. А если начнут колдовать здесь кудесники, так пусть обратятся их чары на их же жилища. Пусть друг друга и детей своих изводят. Отец мой прежде никогда колдунам не кланялся, никогда не чтил сынов Лапланских. Скажу и я теперь так, как он бывало говаривал. Защити, великий Уко! огради властитель мира, охрани своею силы от кудесников коварных, от колдуней злобных мыслью, от злокозней бородатых, от злословья безбородых. Будь заступником при бедах, сделай так, чтобы я не сбился на путях твоих преславных, укажи дорогу к дому после этого заклинания усталый лемин кенин сделал из забот и скорби рысистых коней сотворил седло им из тайных бедствий изготовил из печальных дней узду и поехали они с серой на этих конях тяжелым шагом к дому так бесславно закончился поход ахти на Ох oh,